Александр Смирнов, Черный гусар», разведчик из будущего. Автор посвящает эту книгу Якушиной Наталье. Автор благодарит художника Николая Зубкова, чьи работы вдохновили на появление черного гусара». «Нам жизнь навязана, её водоворот ошеломляет нас, но миг один, и вот уже пора уйти, не зная цели жизни. Приход бессмысленный, бессмысленный уход». Амар Хаям Пролог. 1945 год. Весна. Где-то в Восточной Пруссии, недалеко от Кёнигсберга. Чуть правее от того места, где они заняли позицию для наблюдения за прусским старинным замком, где, по мнению полковника Барыбина, должен был находиться немецкий штаб, в голубое небо ушла сигнальная ракета. Лейтенант Зюзюкин докурил папироску, выругался и затушил окурок поднёс к лицу бинокль и стал рассматривать замок. Тот выселся над рекой и казался неприступной крепостью. Вот только ей он не был, пожалуй, лет этак 30, когда его крепостные стены были разрушены. Сейчас здесь, в отличие от Кёнигсберга, было тихо, хотя и сюда ветер доносил отзвуки несмолкающей канонады. После двухлетних авианолетов англичан город вот уже целый месяц подвергался массированной артиллерийской атаке. Перед самой рекой вкопан столб, от которого тянется бельевая веревка прямо к стене. Чуть поодаль от нее небольшая калитка, слегка приоткрытая и так манящая войти внутрь цитадели. Крепостная стена разрушена, а вот основной дом и флигель почти в идеальном состоянии. Почти все ставни, кроме одного окна, на втором этаже дома закрыты. Над главной башенкой развивается красное полотнище со свастикой. «Ну, что скажешь, старшина?» проговорил лейтенант, протягивая бинокль лежащему сейчас с ним солдату. «А разве у нас есть выбор?» Выбора, как всегда, не было. Приказ был овладеть высотой любой ценой. Старшина человек в возрасте. Если верить той бумажке, что когда-то предъявил он, ему было 50 с хвостиком. Звали его Игнат Севастьянович Сухомлинов. До войны обычный учитель в провинциальном городке. Преподавал иностранные языки и историю. Только благодаря тому, что идеально говорил на немецком, он и оказался в группе лейтенанта Зюзюкина. «Не думаю я, товарищ лейтенант», — проговорил он, — «что там может находиться немецкий штаб. Уж больно там все тихо. Будь там, господа офицеры, мы бы с вами заметили хоть какое-то движение, а так особняк выглядит каким-то неживым. Если там кто-то и есть, так думаю только хозяева». «Но всё равно я бы, товарищ лейтенант, посоветовал», — сказал он, возвращая бинокль, — «в лоб не атаковать. Людей только зря положим, особенно в тот момент, когда будем переправляться через реку». «Дайте карту, товарищ лейтенант», — проговорил Сухомлинов. «Сейчас сориентируемся». Зюзюкин достал планшет и протянул старшине. Офицер уже давно догадался, но об этом старался молчать. Игнат Севастьянович был дворянского рода и, скорее всего, во время русско-германской войны был непростым солдатом. О том, что Сухомлинов был офицером, говорило многое, как не пытался скрыть он это под маской разночинца. Чувствовалась хватка. Особенно его советы в те моменты, когда молодого лейтенанта, угодившего на фронт зеленым и необстрелянным юнцом прямо с учебки, охватывала паника, и тот не знал, как поступить в той или иной ситуации. «В качестве благодарности никакой информации о собистом о странном солдате». Незачем им знать, что среди коммунистов есть офицер царской армии. Если человек в возрасте пошел на фронт добровольцем, так уж точно не для того, чтобы переходить на сторону врага, с которым он воевал еще в Первую мировую, а скорее для того, чтобы как-то защитить свое отечество. Ведь не убежал же он после революции в эмиграцию». Единственное, что мог для того сделать Сюзюкин, насчет этого Игнат Севастьянович не возражал, было назначение его старшиной роты. Сухомлинов минут пять рассматривал карту, затем тукнул пальцем чуть левее от их места. «Здесь находится брод», — проговорил он. «Откуда вы знаете?» «Я так понимаю, я должен ответить, товарищ лейтенант?» «Должны». Во время русско-германской я с отрядом разведчиков попытался проникнуть как можно глубже в тыл врага. «Мы дошли как раз до этих мест». «Понятно», – проговорил лейтенант и взглянул на точку на карте, куда указал старшина. «Далековато, конечно, а правее ничего нет?» «Мост. Вот только нет гарантии, что он не разрушен или не находится под охраной». «Можно попытаться прорваться». «Тогда уж лучше в лоб, товарищ лейтенант. Здесь, по крайней мере, нет пулеметных точек на стенах замка». «Можешь убедиться». Предлагаю послать разведку и проверить, прежде чем туда, старшина указал рукой в сторону замка. Пусть прощупают: Разведчиков так и так пошлем. А вот насчет пулеметных точек ты сержант верно отметил. У меня такое чувство, что, кроме обывателей, там, пожалуй, никого нет. А то, что флаг не сняли, договорить не успел. Из калитки в стене с огромной корзиной вышла молодая женщина. Чёрное платье, белый фартук, несмотря на холодную апрельскую погоду, на ногах туфельки. Она подошла к бельевой веревке, поставила плетенную корзину на землю и начала доставать из нее простыни. До русских донёсся мотивчик какой-то незатейливой песенки. Молодка, не обращая ни на что внимания, пела. Зюзюкину на мгновение показалось, что она вот-вот пустится в пляс. Молодой лейтенант присвистнул. Старшина, понимающе посмотрел на офицера. Зюзюкин женщин с прошлого года не видел. В самом конце 1944 года он угодил в госпиталь, где и провалялся аж до самого Нового года. Уж там-то офицер, скорее всего, оторвался на полную. Зато потом были непрекращающиеся сражения и переходы. Жизнь висела на волоске, и для какой-либо любви времени просто не было. А тут фройлин, да еще какая! Будь Сухомлинов помоложе, сам бы закрутил интрижку». Сейчас же, в глубине души, Игнат Севастьянович надеялся, что если между офицером и молодой Фрао в будущем что-то произойдет, то будет только по обоюдному согласию. Бывший царский офицер ненавидел насильников. Сухамлинов надеялся, что лейтенант до их уровня не опустится и на отказ со стороны женщины среагирует адекватно. Не стоило вести себя по-фашистски. Между тем Зюзюкин мысленно прикидывал их последующие действия – Сейчас с появлением мирных жителей обстановка кардинально изменилась. Убийство обывателей в планы не входило. «Надо сделать все аккуратненько», – прошептал лейтенант. «Не хватало нам еще и мирных жителей уничтожать. Их вины в том, что фашисты напали на нашу землю, нет». Они спустились с возвышенности. Бегом добежали до леска, в котором остановился лагерем их взвод. Вошли в замок под вечер. Без шума, тихо. Да и чего было шуметь. Как доложили разведчики мордвинов и Челагус, военных на территории усадьбы не обнаружилось. Жила в замке семья старый барон с супругой, как выяснилось, очень ворчливой, их дочь та самая, что развешивала белье, Да две внучки: одной 13 лет, а второй 4 годика. Еще два месяца назад тут стоял немецкий полк, но и он после наступления советской армии вынужден был отойти, оставив лишь взвод, состоявший в основном из необстреленных юнцов для обороны моста. Им предстояло дать бой, позволив тем самым минерам сделать свое черное дело. Все это лейтенанту Зюзюкину поведала молодая женщина. Вернее, рассказала она сержанту, а уж тот перевел ее слова для офицера. За все годы, проведенные на войне, лейтенант так и не выучил немецкий. Из всех слов знал только Гитлер Капут, Хендехох, Дашнель. Зюзикин внимательно слушал, делал пометки в блокноте, поинтересовался, от отчего флаг с крыши не сняли. Получив ответ, тут же распорядился, чтобы рядовой Востриков стащил эту фашистскую тряпку. Уточнил у женщины, сможет ли она накормить бойцов. Девушка недовольно проворчала. «Сами они, товарищ лейтенант, голодом сидят», — пояснил Сухомлинов. Зюзюкин удивленно взглянул сначала на старшину, потом на женщину. Впервые он смог разглядеть ее. Когда на берегу в бинокль разглядывал, не вглядывался, да и что там увидеть можно было. Затем, когда в замок вошли, их старик встретил, клюшкой размахивал, словно шпагой. Пытался атаковать, но его разведчики скрутили и в одной из комнат закрыли. Когда старик остыл, выпустили... Сухомлидов поговорил с ним, разъяснил ситуацию. Старый барон проворчал, но все равно признал свое положение, долго ругался. То, что слова относились к Гитлеру и его окружению, догадаться было несложно. Затем, когда нашел свободную комнату, принялся изучать карту местности. Попросил только позвать хозяйку дома для разговора. Кинул взгляд, убедился, что это не супруга старого барона, а молодая женщина, вновь стал разглядывать карту. Так и слушал, что она говорит, ни разу не взглянув. Сейчас слова произнесенные задели живое. Видел же он пасущихся около железных ворот двух козочек. А козочки? поинтересовался Зюзюкин. Так это товарищ-лейтенант для младшей девочки проговорил Сухомлинов, и офицер заподозрил, что тому удалось узнать очень даже много за то время, что они провели за стенами замка. Дети это святое молвил Зюзюкин. «Как говорит наш уважаемый вождь и учитель товарищ Сталин, дети за отцов не отвечают». Лейтенант посмотрел на старшину, потом перевел взгляд на женщину и произнес: «Посмотри там наши пайки, и сами поедим, и их накормим». Сухомлинов, понимающе кивнул. Он и сам готов был это предложить, да вот только товарищ лейтенант успел сделать это раньше него. Хозяйка замка и старшина ушли. Лейтенант вновь склонился над картой, но сосредоточиться так и не смог. Встал срезного черного стула, на котором сидели в свое время бароны. провел по его спинке рукой и оценил работу мастера, изготовившего его в незапамятные времена. Вот только сейчас его больше всего восхитила фрау. Черноволосая, в каштановом платье с белым передником, она вдруг всколыхнула забытые и оставленные в прошлом чувства. Ее миндальные глаза завораживали и манили. «Интересно, а где ее муж?» Ушёл с отступающими немцами или уже давно погиб на восточном направлении. А может быть барон, все же скорее всего женщина приходится старому барону и баронессе-невесткой, воевал на западе, крутил отношения с распущенными француженками, гуляя по Монмартру и посещая Мулен Руж. Ко всему прочему появилась возможность и оглядеть комнату. Просторная, кроме дубового стола и нескольких стульев, вдоль стен книжные шкафы, заставленные старинными фолиантами. Несколько портретов. Два с мужчинами и сразу видно старинные. На одном дама в шикарном белом платье и огромном парике. Еще одна картина задвинута в угол. Стоит изображением к стене. Желание поворачивать и смотреть, что на ней, у Зюзюкина не было. Не стал он подходить и к книжным шкафам. Время у него еще будет, и он посмотрит. Зато подошел к окну, распахнул его. В комнату ворвался холодный апрельский ветерок. Лейтенант невольно улыбнулся. Жизнь, несмотря на бушевавшую вокруг войну, несущую смерть и разрушение, продолжалась. «Лейтенант!» — раздался над ухом Зюзюкина голос старшины. «Проснитесь, немцы!» — офицер вскочил. «Немцы!» «Две колонны движутся в нашем направлении», — пояснил Игнат Севастьянович. «Этого еще не хватало», — прошептал лейтенант. После этих слов тот моментально протрезвел. От вчерашней выпивки и следов не осталось. Даже голова, как это бывало обычно, не болела. Вполне вероятно, что причиной отсутствия похмелья был коньяк. «Немцы, говоришь», — пробормотал Зизюкин. Тут же вскочил, застегнул пуговицу на гимнастерке, поправил портупею и кинулся к дверям. Прихватил лежавший на стареньком комоде автомат. Чтобы разглядеть, что происходит в окрестностях, нужно было подняться почти под самый купол одной из башен замка. Именно там, еще вчера, лейтенант распорядился выставить пост наблюдения. В коридоре лейтенант чуть не сбил женщину. Попытался извиниться за свою неловкость, но поняла ли его торопливую, да еще и на незнакомом языке речь фрау скорее всего, нет. Да вот только ждать, что это за него сделает старшина неразумно. Сейчас, когда в их сторону шли немцы, была дорога каждая секунда. По коридору бегом. По винтовой лестнице под самую крышу резким движением руки распахнул дверь и вошёл в небольшое помещение. Тут два служивых. Один разглядывал в бинокль окрестности, второй сидел с закрытыми глазами у стены. Рядом с ними винтовка с оптическим прицелом. Во рту папироска, по всей видимости, трофейная. «Ну что тут у вас?» – проговорил Зюзюкин, подходя к тому, что с биноклем. «Немцы, товарищ лейтенант», – проговорил солдат. «Знаю, что немцы. Сколько их?» Служивый не ответил. Он протянул офицеру бинокль. Зюзёкин прильнул к окулярам и присвистнул. В направлении замка двигались две колонны. Около ста человек. Возглавляли их несколько мотоциклистов, а замыкал армейский автомобиль, в котором, судя по униформе, эсэсовцы. Фашисты пытались прорваться из осажденного города и, скорее всего, о том, что замок уже занят русскими, даже не подозревали. В основном вооружены винтовками, у нескольких автоматы, парочка с Фауст-патронами. И эта пестрая толпа оборванцев не походила на тех солдат, что гордо маршировали с поднятыми головами по советской земле. Сейчас их головы были опущены, и казалось, что перед собой они ничего не видят. Зюзюкин готов был поклясться, что сейчас они, так же, как когда-то и его солдаты, готовы были уничтожить агрессоров, вторгшихся на их территорию. «Да вот только когда идет война, по-иному быть не может». За спиной офицера скрипнула дверь. Невольно он обернулся. Вслед за ним на башню поднялся и сухомлинов Бывший царский офицер был хладнокровен. На его лице и мускул не дрогнул, когда Зюзюкин протянул ему бинокль. «Взгляни, старшина», — проговорил лейтенант. «Что ты по этому поводу думаешь?» «Совсем еще дети». «Дети?» — удивился Зюзюкин. «Дети», — проговорил Игнат Севастьянович, возвращая бинокль. «Эван, до чего их Адольф довел? «Цитадель, я замок!» – доносилось из соседней комнаты. «Цитадель, я замок!» Радист уже минут двадцать безуспешно пытался связаться со Ставкой. Сухомлинов достал из кармана гимнастерки, потемневшей от пота и грязи платок и вытер проступившие на лбу капли. Бой уже длился несколько минут. Сначала были выпущены две гранаты по колонне. Сразу же вспыхнул один из мотоциклов, второй просто перевернуло взрывной волной. Затем отправилась на небо штабная машина с эсэсовцами. Фрицы рассыпались и залегли. Первые пять минут просто не могли понять, кто их атакует. Попытались поднять головы, и тут же прозвучала пулеметная очередь. Затем и у них нашлась светлая голова. Несколько человек, как отметил Сухомлинов, с минометом отошли. Минуты две возились, а затем — грохот, дым и крики людей. Когда рассеялась, старшина понял, что больше не осталось наблюдательной точки, да и одного пулеметного гнезда лишились. «Кто там был? Вроде Мордвинов. Жаль парня». Застрекотали пулеметы на стене. Монотонно, с перерывами. Сначала один, затем второй. Вновь немцы прижали голове к земле. Чувствовалось, что умирать в их рядах никто не стремился. Чуть слева шарахнуло, и старшину накрыла штукатуркой. Он невольно выругался, прижался к земле. Невольно проскочила мысль, что не хотелось бы вот так вот по-глупому погибнуть, когда до победы осталось совсем ничего. Только продержаться, а там, как в XVIII веке поедут по Берлину наши казаки. И ничто в этот раз не омрачит победу. Не окажется никого в Советском Союзе, кто протянет противнику руку. Гитлер — это не Фридрих Великий, а вот американцы — союзнички пренебрежительно. Потомков эмигрантов, что съехались на американский континент со всего света, Сухомлинов не любил. Он помнил, как в детстве его отец рассказывал про революцию пятого года. Игнат поразился тому, что восставшие рабочие на отрез отказались громить фабрики Саввы Морозова, а заводы, принадлежащие американским воротилам, разносили в пух и прах. Тогда он спросил об этом отца. «Понимаешь, сын?» проговорил тот. «Морозов он ведь хоть что-то для рабочих делает. Больницу, школу и общежитие построил. Деньги хоть и небольшие, но все же в русскую землю вкладывает. А американцы что?» «Что, американцы?» – переспросил он тогда. «Они в большей степени свои карманы набивают». В тот момент, наверное, и принял решение Игнат Сухомлинов никогда из России, как бы обстоятельства ни складывались, не бежать. Поэтому, когда грянул Октябрьский переворот, назвать ее революцией устаршенный язык не поворачивался, а затем Гражданская война, с белыми офицерами из бегущей Одессы на Запад он не пошел. Остался в России. Стал простым гражданином. Затем, правда, пришлось документы и метрики подчистить. Хорошо, что друзья в Савдепии остались надежные. Американцы. Союзнички. Тянулись со вторым фронтом, а теперь вот, когда перелом произошел, рвутся к сердцу фашистского рейха. И эти способны все испоганить, как когда-то это сделал Петр Федорович. Неожиданно Сухомлинов подумал, что если бы у него была такая возможность, то наследничку Елизаветы он бы с радостью помешал. «Цитадель, я замок!» — вновь доносилось из соседней комнаты. «Цитадель, я замок!» Неожиданно голос изменился. Радист радостно вскликнул. «Есть связь, товарищ лейтенант!» Потом сменилась на «Цитадель, я замок! Ведем бой с превосходящими силами противника! Координаты...» Дальше старшина не слышал. Сначала был взрыв, потом всё поплыло перед глазами. Затем всё в одно мгновение закончилось. Лейтенант пришел в себя. Голова болела. В воздухе висело облако пыли. Рядом с убитым рядовым лежал Сухомлинов, лицом вниз. Пулемет, раскуроченный и теперь бесполезный, валялся тут же. Зюзюкин поднялся и, пошатываясь, подошел к старшине. «Игнат Севастьянович!» — проговорил он, прикасаясь к спине бывшего царского офицера. «Ты как?» Тишина. Безмолвная и страшная. «Игнат Севастьянович!» — повторил Зюзюкин и перевернул старшину на спину. Тут же отшатнулся. Сухомлинов был мертв. Огромные темные глаза, теперь уже безжизненные, смотрели куда-то вдаль. Невольно у лейтенанта проступила слеза. Сдержался. «Унеслась душа в рай», — прошептал он.